Эпилог В конце сентября в одном из столичных ЗАГСов было зарегистрировано два брака, где обе невесты взяли фамилию Кирсанова. Потом супружеские пары поехали венчаться в маленькую церковь. Гостей на свадьбе было немного, в основном Катины подруги и новые друзья Аркадия, интерны и врачи. В общем зале совсем не пафосного ресторана сдвинули три стола, за которыми легко уместились и молодожены, и их гости. Катя выглядела счастливой, но немного усталой. Феня просто счастливый. На коленях у нее сидел маленький Митя, который испугался шумного города и ресторанного гамма и начал капризничать. «Коля, нам, пожалуй, пора», — улыбнулась Феня мужу. «Пусть молодежь веселится». Фене Кирсановой было всего-то 24 года, но на сидящую за столом компанию она посматривала снисходительно даже можно сказать свысока на фене было совсем не свадебное голубое платье только в густых волосах собранных в высокую прическу искусственные цветы обычно феня свои волосы никак не украшала с этой новой прической она сильно изменилась стала настоящей красавицей причем в ней не было ничего провинциального мужчины на нее посматривали и невольно отводили глаза, не хотели, чтобы она прочитала в их взглядах не мой вопрос, который мучил всех, что эта красавица нашла в хромом старике. Потому что, как Николай Петрович не молодился, все равно он годился Фене в отцы, а Митю можно было скорее принять за его внука, чем за сына. Но Феня была счастлива, она стала замужней дамой, и, побывав, наконец, в Москве, только утвердилась в своей любви к уютному домику в деревне гнезду, которое она свела и которое не собиралась покидать до конца своей жизни. Так она думала. Когда Николай Петрович и Феня ушли, одна из Катиных подруг все же решилась спросить, «А где твоя сестра?» Аркадий с Катей переглянулись, и с ее молчаливого согласия ответил муж У Нетты появились дела в провинции, она сейчас там, на даче, уехать не может. Да и мы не горим желанием ее видеть. Уточнять, почему именно никто не стал, зачем портить настроение молодоженам. Все и так знали, что Нетта под следствием, да и таинственный отъезд Павла Петровича Кирсанова наделал шуму. За столом было весело, хотя пили мало, и вообще это было скорее дружеское застолье, чем свадьба. За свидетеля под записью о бракосочетании Екатерины Локтевой и Аркадия Кирсанова расписался Николай Петрович. Вспомнив об этом, Аркадий невольно погрустнел и, подняв бокал с шампанским, шубнул на ухо женя. За Женьку. В ответ на его жест грянула «Горько». Целуя Катю, Аркадий думал о том, что было бы, если бы за этим столом сидел Женька. Живой, язвительный. И, как всегда прицельно остроумный, Женька Базаров — гениальный врач, хотя врачом он так и не успел стать. Аркадий с досадой вспомнил, что так и не заехал к Покровскому узнать, в чем была причина отказа, почему Базаров так и не вернулся в Москву. «Потом», — подумал он, садясь обратно на место женьха, — «я сделаю это потом. Когда разберусь с делами, у меня появится свободное время. Обязательно сделаю, Женька». Я тебе клянусь. Прошло полгода. Феня и Николай Петрович вернулись в деревню. Пришла весна, и они с нетерпением ждали, когда сойдет, наконец, снег, и земля, которую они так любят, разделит эту любовь, приняв в себе семена и готовясь дать обильный урожай. Феня вся была в хлопотах. Рассада взошла, и надо было поливать, пикировать, подкармливать. Да еще это свадьба. Прямо эпидемия какая-то. Дочка Матвея Ильича Колязина выходит замуж за какого-то Ситникова. Колязины да родственники. А жених, говорят, из другого города познакомились у какой-то Леночкиной подруги Дуси Кукшиной. И почему надо ехать? Делай так не в проворот. Митю придется оставить с соседкой. А как ей доверять? Митя пошел. И теперь за ним только глаз до да глаз. То и дело, раздается рев. Мальчишка падает и набивает очередную шишку. Ну все, маленький, все. Феня подула на шишку и расцеловала сына в мокрые от слез щеки. — Кто-то звонил? — спросила она у Николая Петровича с торжественным лицом вошедшего в гостиную. — Павел, — важно кивнул муж, — он сейчас в Германии, поздравил меня с выходом новой книги. Феня невольно вспыхнула. «А к нам он летом собирается?» — осторожно спросила она. Прят ли. Паша — птица большого полета. А мы с тобой все равно, что петух с наседкой. Ему с нами скучно». «Не женился он?» «Кто? Паша?» «Не похож, что он когда-нибудь женится. Я не представляю себе женщину, которая могла бы ему понравиться. Хотя это, нет была очень даже ничего». Я уж было подумал. Феня прижала к себе Митю и зарылась лицом в его мягкие светлые волосы, чтобы муж не увидел ее порозовевших щек. Она часто вспоминала тот день, когда Павел Петрович целовал ее руку и говорил слова, вспоминать которые было страшно. А она ему на это ответила. «Да я лучше крысу съем». «Дура, девчонка, нашла что сказать». Ругала себе Феня. «Как я тогда испугалась! Лучше бы он никогда сюда больше не приезжал!» Она сама не понимала, чего боится. Но едва представив себе лицо Павла Петровича, каким оно было в тот момент, Феня до ушей заливалась краской и гнала эти мысли прочь, повторяя как заклинание «Нет, нет, нет!» Павел Петрович тоже вспоминал тот день. Жить ему было тяжелее, чем он мог себе предположить, когда уезжал из Москвы. Хотя за границей жили многие его знакомые, и круг общения Кирсанова был достаточно широк, его общество искали, женщины по-прежнему им интересовались. Он был все еще красив и выглядел моложе своих лет. Трудно было поверить, что этому статному мужчине с военной выправкой скоро 50. Он жил размеренной жизнью, по раз и навсегда установленному графику, по утрам пробежка и неизменная гимнастика, потом завтрак и свежая газета, до двух часов дня работа в кабинете, все ж таки ПП не совсем отошел от дел, потом прогулка, вечером визиты или ужин в ресторане в одиночестве. Каждую неделю обязательно звонок Аркадию или общение по скайпу. Вопросов о брате и фене ПП избегал, равно как... Изредка, звоня брату, ограничивался вопросом о здоровье Мити. Павел Петрович не хотел слышать о той женщине, которую мечтал забыть, и в то же время хотел знать о ней все, но предпочитал оставаться в неведении, думая, что так будет легче. Павел Петрович надеялся, что со временем это пройдет, как и боль от смерти Базарова пройдет у Аркадия. И тогда... А что будет тогда? Тоскливо думал он. Она теперь замужем. Причем за моим братом. Эту часть жизни надо от себя отрезать и забыть о ней. Вопрос, чем ее заменить? Или кем? Меня давно уже ничего не радует. Кажется, это называется ангедония. И чего я добился своим отъездом? Покоя? Да уж, Германия — это обитель покоя. Размеренной сытой жизни, похожей на едущий по рельсам трамвай. «Нет, все было правильно. Я хотя бы сохранил Аркадия. И что бы ни случилось, я буду молчать». Катя боялась родить раньше срока и очень волновалась. Они с Аркадием уже знали, что будет мальчик. Ими не обсуждалось. И так было понятно, что в честь Женьки Базарова. Прошло полгода с тех пор, как исчезла Нетта. Улики против нее следствию не удалось собрать. А сиделка показаний так и не дала просто молчала. Ее все-таки осудили. Причем Рая молчала. И на суде. И вину свою не признала. Она получила пять лет. Приговор достаточно мягкий. Нетта в суд не пошла. Хотя ее вызывали в качестве свидетельницы. Поговаривали, что она уехала за границу. Каким-то образом Анне Одинцовой удалось пройти паспортный контроль, если это, конечно, было правдой. Катя изредка звонила сестре нетта ей никогда на вопрос где ты старшая сестра отвечала а вам какая разница вам подразумевалась аркадию и катя летом они собирались поехать на дачу остановиться конечно у николая петровича и фени но и с домом одинцовых надо было что то решать приводить ли в порядок участок сдать особняк в аренду или вообще продать нетта на эти вопросы не отвечала или же коротко говорила, мне все равно. Если бы Катя застала на даче сестру, она бы не удивилась. Слухи об отъезде Нетты за границу всего лишь слухи, если только сестра не отправилась на поиски Павла Петровича. Но о нем Нетта никогда не спрашивала, и Катя этому очень радовалась. Ей бы очень хотелось поставить в этой истории точку. Нетта еще молодая, красивая, хотя, конечно, не то, что раньше. Что-то в ней надломилось. Последний раз Катя видела сестру в одном из торговых центров. Случайно. И едва ее узнала. Нетта покупала чемодан. Одета она была буднишна и просто. Потертые джинсы и безликую серую куртку. Обувь без каблука, на лице нет косметики. Обычная девушка, каких на улицах Москвы десятки тысяч. В ней совсем ничего не осталось от той роковой красавицы, которую увидел Аркадий Кирсанов в саду у Колязинах. Теперь, стоя рядом с Катей и вместе с ней, глядя на Нетту, которая, не замечая их, тащила только что купленный чемодан к эскалатору, Аркадий озадаченно протянул. «Да, видел бы ее сейчас Женька. Но Женька уже никого и ничего не видел». В одном из отдаленных уголков России есть городское кладбище, которое вот уже год собираются закрыть. То есть запретить делать новые захоронения и всех отправлять на другой конец города. Но пока еще кладбище действующее. И время от времени здесь появляются похоронные процессии. Могила Евгения Базарова у самого входа. Она всегда ухожена. На ней лежат то искусственные, а то и живые цветы. Пожилая пара, мужчина и женщина, ходят сюда каждые выходные, а женщина иногда и по будням. На вид они совсем старики, хотя женщина еще даже не вышла на пенсию по возрасту, но волосы у нее совсем седые, и она их не красит. Поддерживая друг друга, Базаровы доходят до ограды, Потом открывают калиточку, садятся на скамейку, и женщина долго и горько плачет. Мужчина молчит и курит одну сигарету за другой. Они долго не могут покинуть это место, откуда им как будто ближе до их сына. И оба уже готовы уйти к нему, но время еще не пришло. Евгений Кирсанов Со счастливой улыбкой думал Аркадий о сыне, который вот-вот должен был родиться. Аркадий пообещал себе, что сделает все, чтобы этот Женька был похож на того Женьку, на Базарова, стал бы врачом, хирургом или просто хорошим человеком. А лучше неординарным. Из тех, кто не принимает мир таким, какой он есть, и благодаря которым жизнь все-таки меняется. Кто-то умирает. А кто-то рождается. На одну и ту же секунду приходится последний вздох и первый крик. И это значит, не стоит жалеть о несбывшемся. Просто время еще не пришло. Конец книги.